Глава одиннадцатая «Что?» Ему ведь не приснилось. Нахмурившись, Миддлтон на всякий случай ущипнул себя за руку и негромко шикнул прямо в телефон. «Значит, не сон. Уже неплохо. А вот ночной звонок с заявлением о неприятностях — это не очень хорошо. Билли, что случилось?» Хрипловато поинтересовался Адам, поднимаясь с кровати. «Я застряла в одном месте. Дверь закрылась, и я не могу выйти. Если меня найдут здесь, это будет наш с вами последний телефонный разговор, а для меня последний разговор в принципе». «О чем ты?» Зажав телефон между ухом и плечом, Адам открыл дверцы шкафа. «Тебе угрожают?» «Пока что нет, но очень скоро это произойдет». «Поверьте, я была бы рада избежать этого звонка, но сейчас я нахожусь там, откуда не выберусь самостоятельно, и вы — моя последняя надежда». «Прекрасно». «Скажи, где ты?» — Адам быстро влез в джинсы и потянулся за футболкой. «Я пришлю подкрепление». «Нет-нет-нет», — нет. тихо протараторила Билли. «Никакого подкрепления. Сюда нельзя никого вызывать». Адам замер у шкафа с толстовкой в одной руке и телефоном в другой. «Билли, что происходит? Где ты?» В ответ раздался тяжелый вздох. «Я...» Пауза. «Дело в том, что я в... Эль Кастильо». Миддлтон вытянулся в лице. «Что, прости? Эль Кастильо?» «Она ведь не несерьезна?» «Да, да, и я знаю, там очень опасно, и я не должна была забираться туда, но прошу, давайте оставим норовоучение на потом. Мне очень нужна ваша помощь. У меня осталось минут пятьдесят от силы, а потом заработают камеры и сигнализация, и я точно не смогу выбраться». Прикрыв глаза, Миддлтон беззвучно выругался и покачал головой. «Именем этой девушки пора назвать какой нибудь разрушительное торнадо». С негодованием натянув на себя толстовку с капюшоном, Адам вышел в коридор. «Понял», — ответил он на ходу, — «сейчас тебе точно ничего не угрожает?» «Пока что нет. Я успела спрятаться в подсобке, но весь коридор перекрыли, а дверь заблокировалась, и открыть ее можно только снаружи». «Потрясающе! Билли может провести хотя бы один день без неприятностей?» «Видимо, нет». «Буду на месте через двадцать минут» пообещал Адам, мысленно добавив. «Но я понятия не имею, как вытащить тебя оттуда». «И захватите наручники», — шепнула Билли. «Как будете рядом, позвоните, я, я все объясню. До связи». «Но...» — звонок прервался. Адам все в том же ступоре посмотрел на свой телефон, еще раз чертыхнулся и, захватив все необходимое, бросил взгляд в темноту коридора. Тихий голос словно дожидался этого момента. «Куда ты опять собрался среди ночи?» Разозлившись, он шагнул из квартиры и силой захлопнул дверь, выбив ледяное эхо из своей головы и, вероятно, разбудив всех соседей поблизости. Уже в машине он проверил пистолет в бардачке, запасные наручники в подлокотном ящике и завел двигатель. Поправив зеркало заднего вида, Адам поймал в отражении свой уставший взгляд и, внезапно, забыв о злости на бесконечный ночной кошмар, тихо усмехнулся. Почему, Билли, почему из всех мест в городе обязательно нужно было забраться в самое недоступное? Мне конец. Мне совершенно точно конец, если не от рук взбешенных владельцев клуба, так от Адама Миддлтона. Но для этого, конечно, он сначала должен вытащить меня отсюда». Билли стянула с головы парик и провела похолодевшими пальцами по волосам. Она ведь действительно не собиралась звонить ему. Агент ФБР был последним человеком на планете, чей номер Билли набрала бы даже в случае острой необходимости. По крайней мере, она была в этом уверена, пока не оказалась в ловушке, выбраться из которой можно, либо переступив через собственную гордость и принципы, либо ценой собственной жизни, что с большей вероятностью закончится увлекательной поездкой за город в нескольких мешках по частям. Так себе вариант. Браво, Билли! Вот чего стоит твои убеждения. Но, с другой стороны, разве этого мало? Разве собственная жизнь — недостаточно высокая цена, которую может заплатить человек? Стремление выжить — не показатель слабости. Это естественная потребность, заложенная в основу существования. Как говорила тетя Лидия, не инстинкты характеризуют человека, а его поступки и решения. Прислонившись спиной к холодной стене, Билли прикрыла глаза и не сильно стукнула затылком по бетонной поверхности. Миддлтон ведь сам предложил звонить ему в любое время и при любых обстоятельствах. Так? Так. А детали они не обговаривали. Поэтому Билли покусала губу и покосилась на наручные часы. Поэтому нет никаких гарантий, что он не поступит так же, как и все до него. Просто не приедет. Или передумает в последний момент. Да из чего она вообще взяла, что агент ФБР решит ей помочь? Как будто до этого было иначе. Но и другие варианты у нее отсутствовали. Тони уже сделал все, что мог, и ушел в подполье. А обратиться к человеку из высшей лиги, обладающему неограниченным доступом к Эль-Кастильо, Билли так и не рискнула. Она не сомневалась, что на ее звонок ответит, но с большой вероятностью это закончилось бы более серьезными проблемами, и не только для нее. Билли в десятый раз проверила время на телефоне и нетерпеливо постучала пальцами по коленям. «Нет, он не приедет. И это неудивительно» кто в здравом уме рискнет и работой, и головой ради малознакомой девицы, не умеющей притормаживать на опасных поворотах, которые к тому же, настоятельно просили сидеть тихо и не создавать проблем. Она осмотрелась в полумраке подсобки, заставленной стеллажами с кучей коробок неизвестного содержимого, которые она в другой ситуации непременно проверила бы, но сейчас не рискнула лезть на рожон еще больше. Хватит того безобразия, которое она уже натворила. Но все же... Нужно придумать что-нибудь еще. Нельзя просто сидеть здесь и надеяться на чудо. Может, притвориться испуганной официанткой, которая спряталась от домогательств посетителя-извращенца?» Билли поджал губы. «Нет, в это никто не поверит. Как, собственно, и в любую другую историю. А если поверят, все равно отвезут за город». Это же не союз милосердия, а сообщество влиятельных отморозков, которые не церемонятся с нарушителями их драгоценного спокойствия. И Билли точно не станет исключением, особенно учитывая то, что случайно услышала в соседнем помещении. Что известно об Андерсоне? Он перестал выходить на связь, а в мой офис заявились федералы. Спрашивали, когда я в последний раз видел Роберта, при каких обстоятельствах, не вел ли он себя как-то странно, ну и все дерьмо в этом духе», — фыркает Шерман. «Они не будут копать под тебя, успокойся. А если попытаются, их щелкнут по носу, как и всегда. Я все понимаю, но Андерсона подозревают в нескольких убийствах, а из меня пытаются сделать сообщника. Будут они копать или нет, но их носы уже по самый затылок в моей заднице». «Успокойся, ты не первый год в деле. С чего сейчас истерика?» «С того, что я...» Несколько дней назад я передал ему деньги, а он... он сильно нервничал и постоянно подгонял меня. Если федералы узнают, что я был последним, кто его видел, и кто поспособствовал его побегу, мне... мне конец. Меня даже вся эта крыша не спасет. Он вляпался в крупное дерьмо, и я не... «Они не узнают».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 Вздрогнув от вибрации в руке, Билли опустила взгляд на экран и облегченно выдохнула, почти всхлипнула. «Адам!» — радости Билли не было предела. «Я на месте. Что нужно сделать?» «Он здесь. Он не бросил ее и приехал, чтобы помочь. Да, радоваться пока что рано, но все же он приехал. Адам приехал за ней». «То, что не удавалось еще ни одному агенту ФБР», — ответила Билли, вывести преступника из Эль-Кастильо». Когда Билли закончила быстрый, но подробный инструктаж, Миддлтон с подозрением покосился на телефон в руке. «Это же какое-то безумие. И пока что непонятно, кто из них двоих больше не в себе. Адам, который всерьез собирался прорваться среди ночи в криминальный «Форт Нокс», или Билли с её самоубийственным планом взять крепость штурмом. Конечно же, Адам знал и об Эль Кастильо, и о его репутации, а также о том, что в этот адский котел лучше не лезть без острой необходимости, потому что любое вмешательство заведомо обречено на провал. И дело даже не в потенциальной опасности этого змеиного клубка. Правило Миранды гласит... Все, что скажет подозреваемый, может и будет использовано против него в суде. Эль Кастили живет по тому же принципу, но с небольшой поправкой. Все, что записано, услышано, скопировано или получено любым иным способом на территории клуба, а также через дистанционное подключение, будет использовано против нарушителя и не самым приятным образом. Идти против этой махины... Все равно, что пытаться остановить цунами взмахом руки. Без по-настоящему серьезных козырей в запасе эту башню невозможно обрушить, поэтому никто и не пытается. Или не пытался до этой ночи. Припарковавшись в пятидесяти метрах от клуба, рядом с муравейником из дорогих иномарок, Адам перевел взгляд на главный вход, откуда каждый раз, когда открывалась массивная дверь, доносился рёв музыки. За этой дверью скрывались представители влиятельной прослойки города. «Лео мне голову свернет, если, конечно, узнает. Но об этом можно подумать позже», — решил он. «Около часа назад мощный скачок напряжения серьезно повредил основной генератор и внутреннюю систему безопасности», — объясняет Билли. «Слетело все» видеонаблюдение, датчики слежения, сигнализация. На время ремонта охрану раскидали по всему зданию, но большая часть бультерьеров охраняет гостей. Единственное место, за которым сейчас не следят, это ВИП-зона, частная территория звездной элиты клуба, где решаются вопросы уровня злодеев Бондианы. После сбоя, Эта кормушка перестала выполнять свои основные функции, поэтому ее просто закрыли, и сюда никто не вернется, пока система не восстановит. А произойдет это совсем скоро. Адам по-прежнему не знал всех подробностей, но даже не сомневался, что виновницей внезапного сбоя такой надежной системы безопасности стала одна отчаянная охотница за головами. В виб-зону ведут два входа. Первый из центрального зала, второй... Из служебного коридора куда проще всего попасть через дверь рядом с парковкой для сотрудников. Там еще будет стоять двухметровый шкаф с блестящей лысиной. Он новенький, а значит, самое слабое звено в этой цепочке. Миддлтон вздохнул. Билли Селлинджер — настоящая катастрофа. И лучше вытащить ее из здания прежде, чем Эль сложится под ее напором, как карточный домик. Спрятав телефон, Адам оставил удостоверение агента в машине и направился к служебному входу. Если подумать, план Билли выглядит не таким уж и сложным, лишь бы только не пристрелили в процессе, иначе искать маньяка Лео придется в одиночку, а остальное уж дело техники. «Проходи мимо», — пробосил двухметровый охранник, переградив Миддлтону вход. «Я бы с радостью, но мне нужно именно сюда». Адам кивнул на дверь за его спиной. «Меня прислал Декстер, владелец ночного клуба в двух кварталах отсюда и один из давних деловых партнеров владельца всей этой кормушки». Миддлтон обвел рукой здание. «Отлично, теперь я еще и выражаюсь, как Билли». Впрочем, именно это от него и требовалось. «Минимум агента — максимум человека подпольного мира». Не то чтобы он относил Билли Селлинджер к преступникам, но все таки она находилась к темной стороне ближе, чем Адам. Только не говори, что не знаешь Декстера. Новенький, значит, понятно. Короче, объясняю быстро и по сути. Два часа назад какой-то ушлёпок снес всю систему безопасности, а пока наши исправляли проблему, он успел обчистить всех гостей под ноль и смылся. В итоге гости в ярости, а Декстер рвёт и мечет. К счастью, смылся этот крысёныш недалеко. Вот прямо к вам забежал по пути. «Откуда я знаю? У вас тут произошла та же херня, что и у нас. Твой начальник говорил с моим начальником». Миддлтон и не помнил, когда в последний раз выдавал такую знатную порцию импровизированной лжи. «Поэтому сейчас мы пытаемся перехватить эту падлу общими силами. Но вот какой момент. Мои ребята проверили дорожные камеры, и оказалось, грабитель проник сюда через эту дверь» как раз когда ты отошел отлить на полминуты. Представляешь, как обрадуется твой босс, когда узнает об этой маленькой детали?» Мидлтон тихо присвистнул и мельком взглянул на наручные часы. «Твою ж мать, пора ускоряться». Обработав информацию, охранник побледнел, но не издал ни звука. Официально и весьма условно главный основатель Эль Кастильо был чист и свят перед законом, как весь Небесный Легион. Того и гляди канонизируют вне очереди, и защищен со всех сторон настолько, что любые попытки подкопаться к нему или его бизнесу растянутся на долгие годы или, что вероятнее, будут приостановлены еще до начала расследования. И все из-за негласной договоренности между большими ребятами. Правительство и спецслужбы закрывают глаза на дела Эль-Кастильо до тех пор, пока его существование не создает проблем, которые могут стать достоянием общественности такой условный дипломатический мир сквозь зубы, который сегодня ночью будет поставлен под угрозу. Угадай, чья голова первый полетит с плеч, когда выяснится, кто допустил, чтобы основателя Эль Кастильо опустили как последнюю шестерку. Я тебя уверяю, этот позор он никому не простит. А твои так называемые коллеги бросят тебя ему на растерзание сразу, как узнают правду. По слухам, генеральный директор этой подпольной империи славится не только могущественными связями, но и крайней степенью нетерпимости к любым проступкам, которые разделила персонал клуба на два лагеря. Вечные жители и проходное мясо. И куда исчезают последние после совершенных ошибок? Вопрос, которым предпочитают не задаваться ни местная полиция, ни иммиграционная служба. Опять же из соображений безопасности. «Внутрь нельзя!» — наконец подал голос охранник. «Да не вопрос. Я могу из центрального входа зайти. Только сделаю это уже не так тихо. А еще, скорее всего, мне придется звонить Декстеру, а он позвонит твоему боссу, и этот снежный ком снесет всех и сразу. А тот ублюдок за это время успеет скрыться. Тебе вот нужны эти проблемы?» Загорелое лицо Секьюрити покрылось неровными красными пятнами. «Слушай», — вздохнул Адам, — «у тебя сейчас два варианта. Стоять тут и выпендриваться, позволяя сделать из твоего начальника идиота и лоха, или спасти и его репутацию, и деньги гостей, и свою жизнь». Прищурившись, Секьюрити выругался сквозь зубы. «Да, да, я о том же. Хреновый расклад», — кивнул Миддлтон. Представь, как обрадуются гости, когда они найдут при себе дорогих часов, банковских карт и драгоценностей стоимостью в миллионы долларов. Я же могу сделать все быстро и без шума. Зайду, схвачу ублюдка и оттащу его за шкирку к Декстеру, а мы с тобой дружно разойдемся в разные стороны. Это не альтруизм, Амиго, а разумное предложение. Адам постучал пальцем по виску в стиле Лео. Но в отличие от тебя я доживу до утра при любом раскладе. Или почти при любом. «Ну что?» — Миддлтон впился в притихшего охранника пристальным взглядом. Подождем до первого возмущенного крика внутри? Или уже закроем этот вопрос?» Тишина. «Окей, как знаешь», — сдался Адам. «Я тебя предупредил. Удачи пережить эту ночь. Надеюсь, у тебя и членов твоей семьи высокий болевой порог». Развернувшись, Миддлтон направился к машине, но через несколько метров услышал. «Эй!» Невольно улыбнувшись, Адам повернулся к охраннику с прежним утомленно-серьезным лицом, мол, кому из нас это все важнее, парень? Удивительно, но до Громилы дошла эта маленькая, но очевидная истина. И как раз вовремя, иначе Адаму пришлось бы срочно сотворить из воздуха план «Б», почти наверняка подразумевающий более грубый физический контакт. «Хорошо», — процедил охранник. «Знаешь, как найти его?» «Считай, уже нашел. Гаденыш спер мечный мобильник, поэтому он у меня под колпаком. Наверняка заныкался в одну из подсобок, где-то неподалеку от входа, и ждет момент, чтобы незаметно выскочить под видом своего. Раздраженно фыркнув, громило посторонился. У тебя пятнадцать минут. Управлюсь за десять, пообещал Адам и добавил, но сойдемся на пятнадцати. Не вернешься или что-нибудь натворишь? пропыхтел охранник, не особо любезно обыскивая его карманы. «И ты покойник!» — он ткнул кривоватым пальцем в Миддлтона. «Я первым из тебя все дерьмо выбью!» «Не сомневаюсь!» — отозвался Адам, покосившись на обломанный под корень ноготь в опасной близости от своих глаз. «Еще раз тыкнешь мне этим в лицо? Твоя рука отправится в кругосветное путешествие через задницу до рта, сказал бы восемнадцатилетний Миддлтон с горящим взглядом и не самым сдержанным характером. 32-летний Адам спокойно поправил толстовку после агрессивного мексиканского массажа и, наконец-то, переступил порог Эль-Кастильо.